У нас даже бильярдный стол был. Да, мы господ обслуживали, но... В основном господ. Я и не знала, что у вас жена была. Ну и я теперь не знаю. Ей втемяшилось, что я должен стать юристом. Трактирщик это для нее как-то слишком низко было. Она купила тяжеленную книжищу. Дэниелс об оборотных документах называется. И заставила меня ее читать. А та никак в голову не лезет. Как не открою, старина Дэниелс меня на обе лопатки кладет. Ну, пить начал. Домой по два-три дня не возвращался, с друзьями гулеванил. А жене обществу моих речных дружков было противно. Она решила, что сыта этим всем по горло и вернется, пожалуй, к своему первому мужу. Он в падьюке в скобиной лавке писарил. Говорит, «Прощай, Рубин, любовь к приличиям с тебя, что с гуся вода» это разведенка разведёнка-то о приличиях толкует». но ну, а я ей отвечаю, так вот сказал. «И ты, Нола, прощай, и будь на сей раз счастлива со своим торговцем-гвоздями, с ублюдком этим». А мальчишку моего она с собой забрала. Я все равно ему никогда не нравился. Наверное, до ужаса грубо с ним разговаривал, но я ж не хотел ему зла. Но этот Хоррес такой был неуклюжий, что хуже не бывает. Чашек 40 наверное, разбил. А что стало с зеленой лягушкой? Какое-то время пытался сам дела вести. Только хорошую прислугу не найдешь. А мясо я так и не выучился покупать. Вообще не понимал, что делаю. Будто от пчел отбивался. Наконец все бросил. Продал заведение за 900 долларов и поехал в страну посмотреть. Тогда ты заехал на льяное эстакада в Техасе, где Бизонов стрелял с Верноном Шефтоу и плоскоголовым индейцем по имени Олли. Мормоны выгнали шефтов из Солт-Лейк-Сити. Только не спрашивай меня за что. Будем считать, что они друг друга недопоняли, и делу конец. Нет смысла мне вопросу задавать, я на них все равно не отвечу. Мы с Олли оба свято поклялись молчать. Да, судари мои, лохматых тварей уже почти не осталось совсем. Жалко так, что сил нет. Я б вот прямо сейчас 3 доллара отдал замаринованный бизоний язык. И вас так и не поймали за то, что вы деньги украли? Я бы не назвал это кражей. Но это она и есть. Они ж не ваши были. В таком смысле меня это не мучило. Я сплю как младенчик. Уже много лет как. Полковник Стоунхилл говорил, что вы разбойничали на большой дороге, пока не стали исполнителем. А я все думаю, кто эти слухи распускает? Старик лучше б не совал нос, куда не следует. Значит, пустые разговоры. Лишь немногим больше. Однажды, славным весенним денечком, я оказался в Лас-Вегасе, штат Нью-Мексико. Подорожные мне нужны были отчаянно, поэтому я и ограбил один из их маленьких банков, где такие высокие проценты. Думал, услугу всем окажу. Ведь ворош не обларуешь верно? Добрых граждан я никогда не грабил, даже часы ни у кого не отобрал. Все равно воровство. Ну вот и в Нью-Мексико так же считали. Сказал на это Кокберн. Пришлось спасаться бегством. В один день три драки. Бо, жеребчик был крепкий, и не родилась в тех землях лошадь, что его бы заставило глотать за собой пыль. Да только не понравилось мне, что меня гонят как вора, да еще и стреляют вслед. Поэтому, когда от погони осталось человек семь, развернул я Бо, взял вожжи в зубы, да погнал прямо на тех ребят, поля из двух флотских револьверов, что у меня в седельных кобурах с собой. А ребята, видать, все женаты, домашних своих любят, поэтому быстренько расселись, да по домам разбежались. Трудновато в такое поверить. Во что? Что один против семерых так выдержит? И тем не менее, мы так в войну делали. Я видал, как дюжина дерзких всадников целый кавалерийский отряд в бегство обращала. Скачешь на человека быстро и не сворачиваешь, и у него не будет времени подумать, сколько с ним товарищей». Он только про себя самого думать станет. Как ему поскорее убраться с дороги этого беса, что на него с цепи сорвался? Сдается мне, вы арапом не заправляете. Но так оно все и было, как не верти. И мы с Бо шагом въехали в Техас. Не бегом бежали, учти. Нынче я б так не решился. Сейчас я старше стал, неповоротливей. Да и Бо тоже. Деньги я просадил в Техасе на четвертьмильных скаковых лошадок. Потом за жуликами этими гнался аж за Красную реку, но на землях Чикассо след их потерял. Примерно тогда я и связался с неким Фогельсоном. Он стадами снова скота в Канзас перегонял. С теми валами нам пришлось крутенько. Каждую ночь лила. трава как губка мокрая, а днем облачно, и нас комары поидом едят. Фогельсон гонял нас, что твой отчим. Мы и спать забыли». А когда южно канадской доехали, видим, вся она из берегов вышла. Но у Фогельсона уговор был доставить стадо к сроку, поэтому ждать он не захотел. «Ребята, — говорит, — форсируем. Голов 70 мы на этой переправе потеряли. И это, считай, нам повезло. И фургон у нас унесло. Так после этого мы без хлеба и кофе жили. На Североканадской — та же история. Ребята, и форсируем!» Какие-то валы в грязи завязли уже на другом берегу. Так я их своими руками выволакивал. Даже бо весь выдохся. Я ору этому хачицуну, мол, подъедь, помоги. А он там сидит на лошади да трубочку покуривает. Ну, он не гуртовщик ни разу. Он из Филадельфии, что в Пенсильвании. У него какая-то доля в этом стаде была. И вот он мне отвечает, сам справляйся, тебе за это платят. Ну, тут я не выдержал. Не стоило, само собой, да только я измотался весь. Без кофе, к тому же. Но его не сильно ранило, только голову пули оцарапало, и он от неожиданности трубку свою перекусил напополам. Однако ничего не попишешь, захотел, чтобы все по закону было. Только какой уж тут закон-то в глухомане? Фогельсен ему так и объяснил, но Хатчинс меня разоружил и еще с двумя гуртоправами повез сдавать в Форт-Ришо. До армии какое дело, до гражданских размолвок? Но там случились два федеральных судебных исполнителя. Приехали забирать торговцев виски. И одним из них был никто иной, как Поттер. Я уже почти засыпала Котчет подтолкнул меня локтем и говорит. Одним исполнителем, говорю, Поттер был. А? Одним исполнителем в Форт Рино был Поттер. Это ваш боевой товарищ? Тот же самый? Да, Коламбус Поттер собственной персоной. Как же я ему обрадовался. А он виду не показал, что меня знает. Говорит Хатчинсу, беру, мол, этого под свою ответственность и прослежу, чтоб против него дело завели. А Хатчинс ему, дескать, закончу дела в Канзасе, возвращаться буду через Форт Смит, тогда и в суде выступлю. Поттер ему говорит, ты заявление прямо тут напиши. Этого хватит, чтобы ему нападение с физическим насилием припаять. Хатчинс такой, никогда, мол, не слыхал, чтоб в суду не требовались свидетели. А Поттер ему... Мы, говорит, так время экономим. В общем, приезжаем мы в Форд Смит, а Поттер меня произвел в помощники судебного исполнителя. За него самого перед главным исполнителем еще Джо Шелби поручился. Так вот, Поттер на эту работу и устроился. Генерал Шелби теперь железными дорогами в Миссури занимается. Всех республиканцев знает лично. Он и мне хорошенькую рекомендацию написал. Старого друга никакая карта не побьет. А Поттер это просто козырь был. И вам нравится служить в суде? М да уж, получше того, чем после войны пришлось заниматься, как я прикидываю. Что угодно будет лучше скотогонства. А, за то, что мне нравится, все равно хорошо не платят. По-моему, Ченни тут не появится. Мы его поймаем. Хорошо б сегодня. Ты же говорила, что любишь на енота ходить. Я и не рассчитывала, что будет легко. Но все равно, хорошо бы сегодня совсем и покончить. Кочет проговорил всю ночь. Я задремывала и опять просыпалась, а у него рот все не закрывался. В каких-то историях у него было так много народу, что не уследишь за всеми. Но время скоротать они помогали. Да и от холода я отвлекалась. Не всем его рассказам я верила. Например, что у него в Седалии, штат Миссури, была знакомая женщина. Так вот, она девушка еще на иголку наступила. А 9 лет спустя эта иголка вышла из бедра ее третьего ребенка. Кочет сказал, врачи сильно изумлялись. Когда приехали бандиты, я спала. Кочет меня растряс и говорит, вот они. Я вздрогнула и на живот перевернулась, чтобы из-за бревна выглянуть. Чуть брежела, видно лишь тени до да контуры, а деталей не разберешь. Всадники вытянулись цепочкой, ехали, смеялись, добеседовали между собой. Я сосчитала. Шестеро. Шесть вооруженных против двоих. Двигались они вообще без всякой опаски, и я подумала, отлично план у Кочета выходит. Но не доехав ярдов с полсотни до землянки, они остановились. Огонь внутри погас, но из мазанной трубы еще дымок курился. Кочет мне шепчет. «Видишь своего?» — я говорю. «Лиц не различить». «А он?» «Вон тот маленький без шляпы», — говорит. «Это Нет Пеппер. Шляпу он потерял. Первым едет». «А что они делают?» «Осматриваются. Пригнись». На счастливчике неди Пеппере, похоже, были белые брюки. Но потом я узнала, что они называются наштанники и сделаны из овчины. Один бандит заболботал индюшкой, умолк, потом опять болботнул. И опять, но из пустой землянки ему, конечно, не отвечали. Тогда двое бандитов подъехали к землянке и спешились. Один несколько раз позвал Куинси. Уинси. Кочет сказал мне, «Это задира». После чего те двое вошли, взяв оружие на изготовку. А через минуту-другую вышли, озираться стали. Этот задира, давай кричать Куинси. А один раз даже гикнул, будто свиней иззывал. Потом говорит тем бандитам, что остались верхом. Лошади тут! Видать, Монс Куинси отлучились!